Приобретение оборудования. Брать или не брать. Купи слона. Зачем? Все спрашивают, зачем? А ты возьми и купи слона. Этот момент особенно щекотливый. Любой, кто хочет стать диджеем или уже даже стал им, частенько задумывается о приобретении в личное пользование необходимого оборудования. Сейчас мы с вами подробно рассмотрим два вопроса: а надо ли оно и если надо, то что? Итак, надо ли оно? Мои курсы диджеинга, как и все прочие обучающие курсы, построены по принципу: сначала теория, а затем практика. И вот после одного из теоретических занятий, на котором я освещал обсуждаемую сейчас тему, мне позвонила мать одного из учеников. Она спросила, правда ли то, что я обязал всех купить в личное пользование по комплекту диджея-оборудования. Я был очень удивлен логическими выводами человека, получившего информацию на занятии. Особенно если учесть, что на уроке я говорил как раз о противоположном. Выслушав мои объяснения и поблагодарив меня, она попрощалась и положила трубку. Ее Сына на занятиях я больше не видел. Так в чем же загвоздка? Если ученик решил заниматься на специализированных курсах, а не самостоятельно, то на начальном этапе обучения аппаратура дома не нужна. Парадокс? Нет. Суровая реальность. Однажды я собрался с мужеством и решился получить водительские права. Если честно, машинами я не увлекаюсь. Я в них не разбираюсь, и благоговения, как некоторые, перед ними не испытываю. Лишь только удовольствие от созерцания форм некоторых престижных марок. Но нет у меня автомобильной страсти и все тут. Как средство передвижения мне больше нравится велосипед. Однако водительское удостоверение это, во-первых, необходимость, потому что как ни крути, но машина экономит время. А во-вторых, будучи подростком, я с удивлением наблюдал, как все мои друзья-сверстники грезили о машинах и даже уже пробовали ездить на них. Мне автомобиль всегда представлял слишком сложным и нелогичным в управлении. Признаюсь честно, я побаивался управления машиной. Это и ответственность, и порой смертельная опасность не только для себя, но и для окружающих. В общем, до 30 лет я упорно доказывал себе, всем и каждому, что автомобиль это не мое, мне это не нужно и у меня вряд ли получится. Однако потом мысли об экономии времени постепенно начали перевешивать мою категоричность. Самую большую роль в решении обучиться управлению автомобилем сыграло мое собственное высказывание о том, что если захотеть, то можно научиться чему угодно. Как раз об этом несколько лет к ряду я упорно и твердил всем своим ученикам-пессимистам. И вот я, наконец, записался на курсы водителей. К теоретическим занятиям у меня был повышенный интерес. Я не просто получал новую, досели мне неизвестную информацию, но и внимательно анализировал организацию организацию и проведение стороннего курса обучения. Некоторые моменты мне были понятны, некоторые в новинку, а некоторые, например, практика. У меня вообще вызвали бурю возмущения и негодования. В итоге первый практический экзамен в ГАИ, когда нужно было ехать по городу, я благополучно завалил. И сдал только со второго раза. И то благодаря тому, что меня доучивал не штатный инструктор школы вождения, а частник. Его занятия стоили гораздо дороже чем в автошколе, но вместе с тем были и куда эффективнее. Однако давайте вернемся к теоретической части обучения в автошколе. На одном из первых занятий директор школы поинтересовалась у всей группы про наличие дома компьютера. Компьютера не оказалось у одного или двух учащихся из 30. Директор обвела взглядом учебный класс и сказала «Пока есть почти у всех, но я настоятельно рекомендую оплатить занятия в компьютерном классе». На все вялые возмущения и вопросы зачем, она ответила. Во-первых, на фоне общей оплаты за обучение, этих денег вообще незаметно. Во-вторых, так мы будем точно уверены, что вы тренируетесь с программой ПДД. Второй пункт меня удивил, особенно учитывая то, что я сам руководитель собственных обучающих курсов, человек, который, как никто другой, понимает важность самостоятельных занятий и кому кому, а мне точно не нужны уроки в компьютерном классе. Я буду исправно и прилежно выполнять все задания дома на собственном пк но поскольку я пришел сюда в качестве ученика то без лишних слов оплатил занятия в компьютерном классе решив не выделяться и не умничать дальше началось самое интересное компьютер дома есть диск с пдд для занятий тоже вроде как в наличии свободного времени с понедельника по воскресенье сколько угодно моя основная деятельность обучение диджеев где я сам себе и директор и работник хочешь занимайся пдд утром хочешь днем, а хочешь вечером. Вот тут я во всей красе увидел преимущество кавычках занятий дома. Когда все есть для того, чтобы заниматься, в голове появляется мысль. Не сегодня. Почему? Да потому что нет настроения, другие дела, может быть чуточку попозже к моему великому ужасу и стыду, каждый день находились причины, чтобы я мог не заниматься. Прилежно и неотрывно я занимался с программой ПДД только в компьютерном классе автошколы, за тренировки в котором я заплатил и куда нужно было специально ехать. И вот там у меня уже никаких отвлекающих факторов не возникало. Все отведенное для занятий время я решал задачи по ПДД. При этом я никак не мог понять, что происходит. Почему я, который всем и всем Твердил о сознательности, прилежности и целеустремленности: 90% времени работы с ПК провел именно в компьютерном классе, а не дома. Факт потери мизерной оплаты существенным стимулом не мог быть по определению. Из всех вариантов самым правдоподобным оставалось обязательное посещение компьютерного класса, определенное руководством школы вождения, как неотъемлемая часть процесса обучения. И тогда я, как нельзя, хорошо понял, что в подавляющем большинстве случаев без должного контроля за успехами ученика прогресс последнего практически невозможен. Только давайте не будем брать в расчет одержимых фанатиков, которые без всяких учителей и курсов работают над самосовершенствованием 25 часов в сутки. Таких людей один на тысячу, а то и на миллион. Вот и получается, что приобретение аппаратуры для обычного человека шаг довольно серьезный. А если речь идет о периоде Обучения, то здесь вообще нужно 7 раз подумать, прежде чем что-то покупать. Как показывает мой опыт, у некоторых учеников появляется соблазн не платить за знания и контроль, а попытаться всего добиться самостоятельно. Дальше происходит то, о чем я так подробно расписал в примере со школой вождения. Аппарат дома, каждый день можно заниматься, но лень матушка не дремлет. «Ай, потом! Ай, завтра! Ай, сегодня я устал!» Любые курсы обучения в идеале должны быть эффективной и, главное, отлаженной системой. К примеру, некто хочет накачать мышцы и занимается два раза в неделю по часу. Как долго ждать результата? Точный ответ дать сложно, но желаемого можно достичь куда быстрее, если упражняться, скажем, три раза в неделю и часа по два. Если же тренировки будут проходить под наблюдением опытного инструктора, дело пойдет куда быстрее, продуктивнее и безопаснее. Следующее гораздо страшнее редких и бессистемных занятий. Это перепады настроения. Да-да, вы не ослышались. Душевное терзание и сомнения – это далеко не шутки. Человек не робот. И у любого человека, подчеркиваю, у любого, бывают в жизни периоды, когда им овладевают уныние и хандра. Тогда даже весомые достижения кажутся несущественными. На душе скребут кошки, а кругом сплошная безысходность. Большинство людей с этим состоянием, конечно же, справляются иначе человеческая раса давным-давно уже бы вымерла чем сильнее и целеустремленнее человек тем он более стойко и безропотно преодолевает этот период давно известно что люди творческих профессий подвержены частым сменам эмоционального фона куда в большей степени чем скажем строитель или токарь гуманитарии без конца и повода расстраиваются разочаровываются могут даже впасть в депрессию а то и вовсе дойти до ручки и если в этот момент рядом не окажется никого, кто бы мог оказать моральную поддержку, ситуация может принять весьма скверный оборот. Именно так появляются объявления следующего содержания. Продам недорого комплект диджей оборудования БУ один год. Практически не использовалось. Только иногда дома. Коробка, документы, торт. Поэтому все те, кто имеет аппаратуру дома, обращаюсь к вам. Обязательно найдите себе хорошего учителя. Не того, который будет тянуть из вас деньги, а того, который будет тянуть вас за шиворот по системе обучения, попутно осуществляя постоянный и жесткий контроль ваших успехов. На это средств ни в коем случае не жалейте. Обращайтесь только к лучшим и не теряйте времени. Чем раньше вы освоите все технические азы, тем быстрее сможете применить полученные знания на практике в реальном ночном клубе. А там и до резидентства рукой подать. Согласитесь, самая лучшая и любимая работа – это хобби, за которое платят деньги вернемся же к нашей аппаратуре приобретение различных девайсов для диджеинга в личное пользование нежелательно еще и по другой причине дело в том что после завершения курсов у любого выпускника появляется гораздо больше шансов устроиться на практику или даже на работу в ночной клуб в этом случае отшлифовка навыков продолжится уже на оборудовании заведения иметь аппарат дома конечно же хорошо и удобно и для диджея если разобраться в общем чем-то желательно. Но хотелось бы напомнить вам о том, что диджей должен играть на мероприятиях в клубе и для людей, а не просто так дома и в стену. Один из моих выпускников, будучи еще учеником, решил купить себе домой комплект техники для тренировок. Однако сразу после завершения курсов он попал на практику в ночной клуб. В результате домашний аппарат пылился до тех пор, пока он наконец не продал его по дешевке. Нечасто, но все же мне названивают бывшие ученики которые не удержались, накупили аппаратуры, а потом прекратили заниматься. Звонят они со слезными просьбами помочь в реализации опрометчиво купленной техники. В ответ я только развожу руками. Но что поделаешь, если ученик на моих лекциях считал ворон? А может он думал, что я специально отговариваю его от приобретения аппаратуры с целью побольше заработать на собственных платных занятиях? Ну-ну. Да, действительно, некоторые ребята покупают оборудование для тренировок на дому целях экономии. Но, да простит меня читатель, логики такой экономии я не усматриваю, поскольку стоимость обучения чаще всего гораздо ниже, чем ценник на диджей оборудование даже начального уровня. Например, те же легендарные сдвоенные проигрыватели Newmark CDN22 MK5 и микшерный пульт Newmark M2, аналог Newmark DM1050 вместе стоят примерно около 450-500 долларов. 150-200 долларов в и 250-300 долларов проигрыватель. Итого 500 долларов США это минимум, который нужно вложиться ученику, чтобы заниматься дома. Но чаще всего экономы в кавычках делают покупки на сумму порядка тысячи долларов. Что происходит впоследствии вы только что уже услышали. Теперь давайте разберемся с вопросом если надо, то что? Я уже упоминал о том, что профессиональному диджею аппарат дома все же пригодится. Для чего? Например, для тренировок. Поскольку постоянно упражнениях нуждается практически любой специалист. Как тренируется диджей? Он может делать пробные прогоны микса для клуба, оттачивать и доводить до совершенства некоторые технические приемы. Это может быть виртуозная работа со всевозможными регуляторами и кнопками, умение органично и к месту применять эффекты и прочие фишки, несколько точек, кольца и так далее. Можно, конечно, упражняться и прямо во время выступления в клубе, но только представьте, как комично будет вы диджей, пытающийся что-то показать или сделать, и при этом терпящий фиаско. Смотри, как я умею. С этих слов начинается огромное количество ляпов, конфузов и курьезных случаев. Всего бы ничего, если бы перед этой фразой было множество тренировок, прошедших до момента публичной демонстрации талантов. Еще оборудование пригодится для записи микса. Его, конечно, можно записать и во внеурочное время в клубе, но дома будет куда проще и комфортнее. Не нужно тратить время на дорогу да и не всякий клуб открыт 24 часа в сутки. А раз уж мы с вами выяснили, что дома у профессионала аппарату быть, то давайте определимся, какому оборудованию можно, да и нужно отдать свое предпочтение. Спектр всевозможной техники для диджеев в настоящее время настолько широк, что порой бывает очень трудно определиться и сделать выбор. Я постараюсь облегчить вам задачу, дав несколько простых советов.